Любовь Терентьева. Ураган Кирилл. Роман в четырех частях. Часть первая. Глава первая. Темным ноябрьским вечером, году это в 2004-м, по городу бродил наш герой, бледный и неприметный прохожий по имени Кирилл. Нельзя сказать, что он был красавцем. Напротив, при близком рассмотрении он обладал весьма страшной наружностью. Все тело его казалось неправильным, и огромная голова с жесткими курчавыми волосиками, и узкие плечи, и коротенькие ручонки, и толстые ноги. Из-под двухсантиметровых стекол очков смотрели маленькие бесцветные глазки, и характерно, что именно очки являли собою главную черту его внешности. Он был одет в темно-серую, сильно поношенную куртку, а в руке нес черный дерматиновый картуз видимо стесняясь поместить его на свою большую, похожую на ЭВМ, голову. Кирилл был целиком и полностью погружен в свои мысли. На душе было скверно, скверно, скверно. Ему крайне не хотелось идти домой из-за неприятнейшего инцидента, произошедшего накануне. С отвращением вспоминал он вчерашний вечер. Зинаида, подруга матери Кирилла, приперлась без приглашения. Внезапно позвонила и, не оставляя возможности отказать ей, заявила, что будет через десять минут. Мать немедленно засуетилась, забегала с резвостью, нетипичной для ее габаритов. Она всегда относилась к Зинаиде с благоговейным трепетом. Кириллу Зинаида не нравилась. Худая, пережаренная в солярии, с беспощадно осветленными волосами и безобразно высокомерным взглядом, она казалась ему живым воплощением всей тупости и бездарности этого мира говорила она тягуче манерно растягивая слова и все ее приторные речи тем или иным образом касались ее двадцатилетнего сына коленьки вот и вчера сидела она за столом не притрагиваясь к приготовленным хозяйкой бутербродом держала желтыми пальцами тонкую сигаретину и самозабвенно рассказывала о своем коле Ненаглядный ее отпрыск изъявил желание начать как взрослый зарабатывать деньги, за что муж Зинаиды, Коленькин отчим, с радостью пристроил пасынка к себе в фирму. Сейчас Зинаида с мужем планируют подарить Коле на день рождения подержанный немецкий автомобиль. Мать Кирилла восторженно смотрела на подругу, бесконечно ей завидуя. Сам же Кирилл, Затрясся от тошноты, когда представил себе этого смазливого Колю в белой рубашечке и узких брючках. «Твой-то как?» — сочувственным тоном спросила Зинаида, беспардонно кинув взгляд в сторону Кирилла. Ее нисколько не стесняло его присутствие. «Ой!» — тяжело вздохнула мать. «Плохо, Зина, плохо. Не учится совсем. С летней сессии еще долги висят, исправить никак не может». И зачем пошел в математику, непонятно. Я говорила ему, что не осилит, но он уперся. Выпросил у директора целевое направление. И что? Отчислят скоро, думаю. Учиться не учится, работать не работает. Да и кто его возьмет, сама понимаешь. Мать была не права. У Кирилла действительно оставалось два долга с летней сессии по математическому анализу и по истории Отечества, но дело было отнюдь не в неспособности его к наукам. Какая-то болезненная гордость не позволяла ему провести несколько дней за книгой. «Может, его пока не поздно в ПТУ перевести?» — посоветовала Зинаида. «Хоть какая-то специальность будет». «Вот и я ему говорю. Так разве он слушает?» «Оставьте все меня!» — говорит. «Воспитываешь их, здоровье тратишь, а они потом плюют тебе в душу». После этих слов Кирилл ушёл к себе в комнату. Он негодовал. И было ему не столько обидно за себя, сколько мучительно стыдно за мать. «Эх, мама, мама!» — выступление шептал он. «Кого ты слушаешь? На кого равняешься? Кому завидуешь?» — Коля! Прилежный маменькин сынок, форменная бездарность, вот кто он! — В ПТУ меня отправить нужно? — Мама, как ты не видишь, у нее уже второй год в заднице зудит от того, что я, в отличие от ее Коленьки ненаглядного, бесплатно учусь. — Не подруга она тебе, мама. Почему же ты не видишь, как она смотрит на тебя, как на убожество? Она и ходит так к тебе, чтобы похвастаться своей успешностью. — Ай, бесполезно все! На следующий день он твердо решил вернуться домой как можно позже, ибо необходимость общения с матерью убивала его. «Куда угодно», — лихорадочно твердил он, — «только не домой, только не к маме». Как назло, все приятели после лекции разбежались по своим делам, и ему пришлось развлекать себя самостоятельно. Недолго думая, он отправился в кинотеатр, где посмотрел подряд три фильма и заодно оставил почти все свои сбережения. Фильмы оказались не смешными и неинтересными, но функцию свою выполнили. Потом он долго и бесцельно бродил по городу, предаваясь тягостным раздумьям. — И кому я нужен? — спрашивал себя Кирилл. — Я почти не учусь, нигде не работаю, ничем не увлекаюсь. Если меня отчислят, то ведь даже в армию не заберут, какая мерзость! Наш герой совершенно не различал, куда шел, а потому, опомнившись и обнаружив, что стоит на маховой, несколько удивился. — Как я здесь оказался? — спросил он вслух. — Ногами пришел, блядь, нахуй, — ответили ему сзади. Несмотря на бранные слова, ответ совсем не звучал грубо. Испугавшись от неожиданности, Кирилл стремительно развернулся на сто восемьдесят градусов и увидел перед собой огромного усатого мужика лет пятидесяти пяти, уже успевшего где-то выпить в расстегнутой куртке и с выдающимся вперед пузом. На правой щеке незнакомца красовался продолговатый шрам, но, будучи инвалидом по зрению, Кирилл этого разглядеть не мог. «Вы кто?» — резко спросил наш герой. «Дядя Миша я», — добродушно представился мужик, а после усмехнулся и добавил. «А ты, небось, решил, что я человек-тень из афиши?» «Какой еще человек-тень?» «У, брат!» — задумчиво протянул дядя Миша. «Опасно таким, как ты, вечерами по маховой ходить. Вон там забегаловка артистическая в двадцать третьем доме, видишь?» Он указал на кафе афиша. «А в ней, в забегаловке, картина на стене висит. На картине человек-тень, блять, нахуй!» «Так вот!» Когда такие, как ты, мечтатели, здесь в одиночестве оказываются, он с картины сходит и заводит разговор. Зачем? Чтобы мозги взбаламутить, блядь, нахуй. Некоторые после этого разговора глупости всякие делают. Что за вздор? Это, молодой человек, может и вздор, но осторожность никому не помешает. Если люди говорят, значит что-то было. Кирилл собрался уходить. «Подожди», — остановил его дядя Миша, — «выпей со мной. Там рядом с афишей заведение у папы Геры называется. Цены приятные и народу никого. Мы по-быстрому. На метро успеешь». «Я без денег», — признался Кирилл. Нового знакомого, однако, сей факт не смущал. «Хочешь, я угощу?» — предложил он. «Мне аванс сегодня дали, а отметить не с кем. Ты парень неплохой, это сразу понятно». «Как фамилия твоя?» «Графинов», — удивленно ответил Кирилл. «Хорошая фамилия. Идешь со мной, Графинов?» Сам того не ожидая, Кирилл согласился. Дядя Миша оказался из тех русских мужиков, которые пьют профессионально, с сосредоточенностью поднося стопку к губам, словно совершают тяжелую работу, словно действие это требует большущей ответственности. «Рассказывай, Графинов!» «Что тебя тревожит?» – произнес он, пристально вглядываясь в лицо Кирилла. «С чего вы взяли, что меня что-то тревожит?» Кирилл выпил уже свою первую рюмку и говорил теперь как бы расслабленно. «У меня большой жизненный опыт. Вас, молодых, насквозь вижу. Говори, графинов, не волнуйся». Кирилл успел уже проникнуться к дяде Миша доверием и уважением, поэтому решил непременно поделиться с ним своими невзгодами. И подробно описал вчерашнюю историю, не постеснявшись даже добавить от себя, что в целом согласен с матерью и почти признает себя никчемным сыном и вообще посредственным человеком. Но все же обиды своей побороть не может, из-за чего домой теперь идти не желает, хотя все равно скоро пойдет. Дядя Миша слушал внимательно, не перебивая, а когда Кирилл закончил, он опрокинул рюмку водки, подумал самую малость и медленно с расстановкой заговорил. — Понимаю, понимаю! Менеджеры, дармоеды, белорубашечники, блядь, нахуй! Везде они, куда не сунься! Дядя Миша многозначительно посмотрел на Кирилла, как бы оценивая его на способность к правильному восприятию, а после продолжил. «Вот деверь мой, Игнат зовут, типичный белорубашечник, вроде твоего Коли, ненавижу суку. А теща, ой, как обожает! Игнатик у нас такой, Игнатик у нас сякой, и жену мою все время по этому поводу пилит и против меня». Таким подлым образом настраивает. «Посмотри, — говорит, — на мужика своего преподобного. Пью я, — говорит, — часто. А я, блядь, нахуй, работящий человек и имею право выпить. В отличие от деверя и ему подобных, что сидят по кабинетам, уткнувшись носом в монитор, я вот этими руками с шести утра себе на хлеб зарабатываю». Имею ли я право вечерком выпить или должен пойти у Игната спросить разрешения? Я токарь шестого разряда, и я свой шестой разряд ни на что не променяю, блять, нахуй. И меня бесит, когда какой-то менеджер по отправке факса, блять, нахуй, мне указывает, как мне жить. Дядя Миша перевел дыхание. Коля твой тоже из этих. Белорубашечник. Я их, блядь, нахуй ненавижу, всем сердцем, слышишь? Я всю их офисную породу отлично знаю, как на духу. Их матери из кожи вон лезут, лишь бы чада в университет поступила. Лишь бы только сынулечку, не дай бог, в армию не забрали. Потому что армия — это для быдла. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А быдло для них — это мы все. Понимаешь, Графинов? И ты, и я, и все честные люди этой несчастной страны — мы для них быдло. Ой, как нас боятся матери таких вот коленек. Боятся... Потому что у нас есть совесть, потому что у нас есть свое слово, и свобода это слово вслух произнести, блять, нахуй, произнести, не боясь нарушить их сраную корпоративную этику. Этой-то свободы и боятся мамаши будущих менеджеров. А потому они от нас, своих детишек, всячески оберегают. Не твоего круга эти люди, сынули, говорят они, сдувая с сыновей пылинки. И вырастают потом рафинированные, узкобрючные, белорубашечные, с натянутой улыбкой «Здравствуйте, я менеджер!» Вдруг лицо дяди Миши сделалось свирепым. «Графинов — Графинов! — зашипел он. — Неужели ты со мной не согласен? — Согласен! — поспешно успокоил собеседника Кирилл. — И правильно! — обрадовался дядя Миша. Помолчали, выпили. а хандра твоя, графинов, скоро пройдет!» Вкратчиво зашептал дядя Миша. «Это дело молодое и всем нам понятное. Влюбиться тебе надо. Тогда сразу и сессия будет сдана, а если не будет, так и черт с нею. Я университетов не кончал, но человеком вырос. А Игнат, блять нахуй, Игнат кончал. Академию!» И что же? Тьфу, блядь, нахуй, вот что! У вас, небось, в педагогическом девок-то в достатке? В достатке. Так вот и дерзай. Найди себя посимпатичнее, да и действуй. У них мужское внимание в дефиците. Они сразу млеют все. И тут Кирилл обнаружил, что уже без четверти 12 Вскочил и, наскоро попрощавшись, побежал к выходу. «Бывай, графинов!» — прокричал ему вслед дядя Миша. «Совет мой помни! Любовь спасет твой мир! И Колю этого выбрось из головы! Он только факсы рассылать умеет! Ха-ха-ха! Да подожди! Рядом с афишей поаккуратнее будь!» Очутившись на свежем воздухе, наш герой почувствовал, что мертвецкий пьян. С трудом сообразив, в какую сторону идти, он шаткой походкою направился к Чернышевской. Людей вокруг почти не было, редкие же прохожие поголовно были нетрезвы. Воздух как бы сделался теплее, Кирилл ощущал странную легкость, которая переходила иногда в нехорошее предчувствие. Ноги его едва слушались, в голове трещало, зрение сделалось еще хуже, чем обычно. — Влюбиться — это однозначно выход! — громко и с какой-то злостью говорил он себе. — Любовь меня спасет! — Любовь многих спасала. <смех> Любовь очищает, она исцеляет, она мотивирует. В конце концов, она возвышает тебя в глазах других. Нет, я решительно буду спасен, если влюблюсь в кого-нибудь. Влюбленного не волнуют с ему наплевать на Коленьку и прочих менеджеров. Влюбленный твердо знает, зачем проживает каждый день. Черт возьми, я близок к спасению. айда дядя Миша, айда сукин сын. Он шел уже по кирочной, когда вдруг его как обухом огрело. Он даже остановился на месте, как вкопанный, и часто задышал. Почему? Почему, когда я думаю о любви, я вспоминаю Лену Теплякову? И ведь если вдуматься, не только сегодня. Это невозможно. Почему же не Зульфия? Зульфия логичнее. И кажется, про Зульфию уже и не больно совсем. Кирилл попытался представить себе грустное и нежное лицо Зульфии, намеренно припоминая самые яркие эпизоды своей трагически закончившейся влюбленности, однако воображение всячески противилось ему, навязчиво рисуя ухмыляющееся лицо Лены Тепляковой. «Лена?» «Она?» «Этот замах мне не по силам!» — вскричал он и топнул ногою чуть было не потеряв равновесие из-за этого необдуманного действия. Ему сразу же сделалось противно от своей трусости, он затрясся нервно и твердо сказал себе «Слабак не тот, у кого не выходит, а тот, кто не пытается», и зашелся нервическим хохотом. Далее все смешалось в его голове, он почувствовал сильнейшую дурноту и схватился обеими руками за стол прикламного счета боясь упасть на грязный асфальт. Асфальт отражал воспаленный желтый свет уцелевших фонарей. Кирилл не помнил, как дополз до метро, как с десятой попытки справился с турникетом, как чуть не пропустил пересадочную станцию и как возле собственного подъезда едва не стал жертвой уличных преступников. Он только помнил, как открыл дверь своей квартиры, стянул с себя куртку и бросил ее на пол. «Где ты был?» – завопила мать. Ее жирное тело выплыло из кухни, она всегда допоздна работала у плиты, и все колыхалось от гнева. «Ничего не сказал? На звонки не отвечает?» «Да ты пьян! Позорище!» Кирилл, загадочно улыбаясь, достал из кармана телефон и с трудом разглядел двадцать непринятых вызовов. Один из них был от отца, остальные от матери. «Какого черта ты трубку не берешь?» орал отец из комнаты, прямо из кресел, прямо из-за телевизора. — Тебе не стыдно? — Стыдно, когда видно, — развязно бросил Кирилл и ушел к себе в комнату. Лежа на постели в джинсах и рубашке, он глубокомысленно смотрел в вертящийся потолок и был готов окончательно срубиться, однако нашел в себе силы набрать Ленин номер. Та ответила нескоро и тихо. — Кирилл, я сплю. «Лена, я должен тебе сказать, я д... до... я...» Язык не слушался его. «Ты пьян? Что-то случилось?» «Да, то есть нет, то есть да, случилось, но хорошее. Я завтра скажу». «Я сплю», — повторила Лена и повесила трубку. С десятой попытки, набрав смс с текстом «Споуклиныч лрнв...» и, отправив его Лене, наш герой забылся беспокойным пьяным сном.